Глава двадцать первая. Растерянность. Агнара. Возвращаясь воскресным утром в Академию, я изрядно нервничала. Но причина была совсем не в том, что Диан мог нарушить слово и сообщить правду преподавателям. Нет, я боялась самой встречи с принцем. Особенно после вчерашнего поцелуя. Вот не надо было его целовать». «Следовало заявить, что свою часть сделки я выполню, когда Ди выполнит свою». «Но нет. В тот момент мозг у меня явно работал как-то криво, и я сама согласилась на поцелуй». «Да что врать, сама этого хотела». «Да дрожи в пальцах, до да сбившегося дыхания». «Хотела и получила. А теперь просто не знаю, что со всем этим делать». В комнату входила на подгибающихся ногах. Несколько раз прорепетировала речь, в которой снова просила Диана относиться ко мне, как к однокурснику и соседу. Но когда всё же открыла дверь, оказалось, что принца на месте нет. Кровать была застелена, вещи лежали на своих местах, и вообще всё выглядело точно так, как и вчерашним утром. То есть Диана не ночевал тут? Что ж такое вполне возможно. И всё же мне стало неспокойно. Бросив вещи, отправилась на завтрак, надеясь, что встречу принца там, но он не пришёл. А ведь все уже должны были вернуться из увольнительной. Если он не явится, значит, у него будут неприятности. Лео и Крис за столом обсуждали вчерашний вечер, делились впечатлениями, А я слушала их в полухо и постоянно поглядывала на двери. Когда в столовую вошли Кейнар со своей супругой, напряглась и приготовилась к встрече с принцем. Но Диан за ними не последовала. Где его демоны носят? Разозлившись на себя за глупые переживания, закончила с едой и отправилась в библиотеку. Нет, у меня не было невыполненных заданий, но учёба всегда здорово отвлекала от лишних, неуместных мыслей. Увы, сегодня не помогла даже она. Зато я выбрала себе тему для будущей дипломной, набросала примерный список литературы, составила план и расписала будущие исследования. Но даже в библиотеке всё время отвлекалась, выискивая глазами Диана». Перед обедом забежала в комнату, но принц, судя по всему, туда так и не возвращался. А у меня на душе стало ещё неспокойнее. Но я всё же держалась. Вот только когда он не появился и на ужине, мои нервы сдали. Ведь его мог поймать тёмный маг, заставить принять тьму, или держать в плену, или... В итоге, плюнув на всё, я набрала на поднос еду и отправилась к столу, где сидели ходенцы. «Вы знаете, где Диан?» – спросила, поздоровавшись. «В Хайсете», – спокойно ответил Кейнар, которого отсутствие друга явно не беспокоило. «Но увольнительное закончилось в восемь утра. У нашего принца возникли дела государственной важности», – сообщил Ходенс. «Пришлось ректору продлить ему увольнительную на неопределённый срок. И когда он вернётся?» Тут в разговор вступила Хелена. «Дестер, садись с нами». «Азади, не переживай, он большой мальчик». «Я и не переживаю», — отмахнулась. Но предложение сесть с ними всё-таки приняла. «Просто завтра у нас начинается полевая практика, не хочу остаться без напарника». Кейн многозначительно хмыкнул, но комментировать не стал. «Он заходил к нам вчера ночью», — проговорила ведьма. «А ушёл с каким-то решением. И, думаю, сразу начал притворять его в жизнь». От этих слов мне вдруг стало страшно. Ведь Диана не умел действовать осторожно. Что в магии, что в жизни, ему были чужды тонкие манипуляции. Он же явно полезет в дело моего отца. Наведёт шороху и разбудит всех скелетов в шкафу. Я схватилась за голову. И возникло здравое опасение, что за мной могут явиться прямо сегодня, сейчас». Ведь даже не желая мне зла, принц может это зло учинить». «Без паники», — тихо, но с нажимом проговорил Кейн. Я подняла на него взгляд и вдруг поняла, что он знает. «И Хелена тоже. Знают. Я ведь не взяла сделана клятву молчать обо мне. Просто попросила, и он согласился. Но своим друзьям рассказал. Гад. Боги, какой же он всё-таки гад!» Резко отодвинув стул, я встала. Дес, ко мне обратилась ведьма. «Ты куда? Ты же не притронулся к ужину?» «Аппетит пропал», — буркнула в ответ. И ушла. После разговора с Ходенсами страх за Диана трансформировался в злость на него же. Хотя злиться следовало лишь на меня саму. «Глупая идиотка! Как я могла снова поверить тому, кто однажды предал?» «Да, сейчас он не помнит, но ведь тогда всё помнил?» «Для него всё это забава, игра, а я просто игрушка». До да смешного доверчивая. До самого отбоя отчаянно думала, как быть дальше. Оставаться в академии стало слишком опасно. Я не доверяла Ходденсам, опасалась принца, каждую минуту ждала, что вот сейчас в дверь постучат представители тайной полиции». В конец истрепала себе самой все нервы, и в итоге решилась. «Нас ведь должны отправить на практику границы с Эсвартом. Для меня это лучший шанс. Мычки преподавателей, которые они обязательно установят на каждом из нас, я легко сниму. Уязвимое место на границе давно знаю. И когда окажусь за пределами Люрдонии, всё будет кончено. Никто меня у эльфов не найдёт. Да искупленных денег на первое время точно хватит». Но нужно собрать необходимые вещи. И гримуар, и камни из тайника. Думаю, именно из-за нервов я начала совершать ошибки. Закрыла дверь на ключ, но сильную магическую защиту ставить не стала, чтобы не привлечь к себе лишнее внимание. Вдруг ищейки из тайной полиции уже тут. Вдруг, увидев, как я укрепила щит на комнате, решат немедленно вмешаться. Вот именно из-за отсутствия дополнительной защиты... Я и умудрилась проворонить возвращение Диана. Он вошёл в комнату как раз в тот момент, когда я заталкивала в рюкзак гримуар. На самом деле найти более неподходящего момента принц просто не мог. Мы оба застыли на месте, растерянно глядя друг на друга. Диан внимательно посмотрел на меня, взглянул на рюкзак и книгу, потом повернулся к шкафу, где на моих полках стало заметно меньше вещей, и снова поймал мой взгляд». «Куда собрался?» – спросил он, нахмурившись. «Как куда? У нас же завтра практика, если ты не забыл». Ответила, продолжив толкать книгу туда, куда она влезть категорически отказывалась. «И на практике тебе обязательно понадобится столько одежды? И книга, которую ты хранил в тайнике?» Я резко развернулась к принцу. «Ты...» «Да – «Да», – сразу сознался он. «Нашёл её как-то. Интересный талмуд». «Кстати, в нём есть рецепт зелья, позволяющего забыть конкретного человека». Намёк был более чем прозрачным. «Я это зелье ни разу не готовила». «Готовил», — тут же поправила сама себя. Но, наткнувшись на пристальный тяжёлый взгляд Диана, решила, что безопаснее просто продолжить сбор вещей. «Ты собрался сбежать?» — прямо спросил принц у моего затылка. «Нет», — сказала даже излишне честно. «Куда мне идти? Почему? Что за странные вопросы? Да и вообще, я просто основательно собираюсь в завтрашний поход. Ещё неизвестно, что для нас придумают наставники. Нужно быть готовым ко всему». И тут вдруг ощутила прикосновение к своему плечу. Обернулась, собираясь потребовать, чтобы принц меня не трогал, но он заговорил первым. «Пожалуйста, не делай этого», — попросил он, строго глядя мне в глаза. «Чего не делай?» «Не возмущаться, когда ты меня касаешься?» «Не убегай. Я же пообещал, что решу твои проблемы. Но если ты сбежишь, да ещё и в Исвард...» «С чего ты взял, что я могу направиться именно в Исвард?» «Спросила с опаской. А куда тебе ещё идти?» Мы замолчали, так и продолжая смотреть друг другу в глаза. «Мне очень многое хотелось сказать, но я и так уже наговорила немало». «У меня рядом с Дианом всегда начинались странные помутнения рассудка, поэтому я всё-таки сбросила с себя его руку и отошла в сторону». «Не веришь мне?» — спросил принц. «Нет», — ответила честно. «У меня нет причин тебе верить. Более того, однажды я уже понадеялась на твою помощь». «А я не помог?» — голос Диана прозвучал сдавленно. «Нет», — сказала с горькой усмешкой. Смотреть на него сейчас было слишком тяжело, потому отвернулась к шкафу. «Когда отец сообщил, что нас всех уже следующим утром ждёт арест, я решила, что должна сделать хоть что-то, и отправилась к тебе, в городской особняк твоей бабушки, на улице тенистых аллей. Ты в то время предпочитал жить там. Меня даже впустили, попросили подождать, а потом я услышала сверху женский смех и увидела тебя на лестнице с какой-то блондинкой». Ты тогда заявил дворецкому, что занят и до утра освобождаться не планируешь. А леди Шарская может прийти завтра. Диана ничего не ответила, но я физически ощутила, как возросло общее напряжение в комнате. Потом послышались шаги, но принц подошел не ко мне, а к своей кровати. Когда я обернулась, он сидел сгорбившись. В его глазах стояла пустота. А вот это я помню. Вдруг сказал Ди лишённым красок голосом. «И мне нет прощения». «Да, тогда твоё имя мне уже ни о чём не говорило. Но если бы я спустился, если бы увидел тебя, то мог бы вспомнить. И тогда всё сложилось бы иначе. Я бы не отпустил тебя. Никуда. Спрятал бы сам. А потом сумел бы добиться справедливости». Он запустил пальцы в свои белые волосы и в этот момент выглядел таким несчастным, что дико захотелось подойти, обнять, но я сдержалась. Потом он вдруг поднял лицо и посмотрел мне в глаза. «Дай мне шанс», — попросил тихо. «Я всё исправлю». «Ты уже его упустил? Зачем было говорить обо мне Ходенсом? выпалила всё-таки, срываясь. «Потому что они мои друзья», — ответил он, покачав головой. «Я полез в то старое дело, полночи копался в архивах. Об этом доложили лорду Стайру, и пришлось сказать ему, что я обнаружил пробел в собственной памяти, и этот пробел касается именно семьи Шарских». Он был удивлён и дал мне допуски, но отцу точно доложил о моём интересе. «А если мою память почистил именно папин менталист, то ничего не помешает ему сделать это снова. Потому я попросил Кейна и Хел помочь мне, если я снова всё забуду». Он сглотнул и замолчал. Я же стояла, как громом поражённая. Смотрела на Диана и не могла заставить себя усомниться в его словах. «Не сбегай», — попросил он, глядя на меня с надеждой. И, улыбнувшись уголками губ, добавил. «На отца тоже есть управа. Я сегодня рассказал маме, что умудрился забыть единственную девушку, которая была мне очень дорога. Она мне поначалу не поверила, но потом была искренне возмущена». Когда я от неё уходила, она как раз собиралась к папе. О любимой жене король будет вынужден рассказать правду. Или же учинить расследование и найти того, кто так со мной поступил. «Ты хоть понимаешь, что своими необдуманными действиями можешь всё сделать только хуже?» – проговорила Сеф на свою кровать напротив принца. «Куда хуже?» – бросил он с горькой усмешкой. «Мы утром отправимся на практику на целых три дня. За это время королевский гнев поутихнет». К тому же, пока рискую только я. Но если вдруг случится так, что за тобой придут агенты тайной полиции, и даже если они тебя заберут для допроса, мы с этим справимся. «Прости, но я попросил помощи ещё у одного человека и рассказал ему про тебя». «Кому?» – спросила устала. «Своей сестре, Касси. Если всё пойдёт прахом, она вмешается. А уж этой девушке хватит смелости и возможности вытащить тебя из любой передряги». Я покачала головой и отвернулась к окну, за которым давно темнела ночь. Очень хотелось поверить Диану, положиться на него. Но это оказалось очень непросто. «Давай заключим сделку», — вдруг предложил принц. «Я тут понял, что просто не смогу учиться рядом с тобой и не показывать при этом своего к тебе интереса. Могу, конечно, постараться, но сильно сомневаюсь, что получится». Он шумом выдохнул и вдруг признался — «Думаю о тебе каждую минуту, каждое мгновение. Мне так безумно хочется повторить тот поцелуй, что я с трудом держу себя в руках». «Перестань», — сказала строго. «Я больше этого не допущу. Не нужно было...» «Нет, да слушай», — попросил Ди. «Ты не должна учиться под личиной парня». Я поняла, к чему он клонит, и сердце кольнуло обида. «Ты ведь обещал, что не будешь мешать. Я и не стану». «Наоборот, добьюсь не только твоего помилования, но и позволения открыто учиться на боевом факультете». «Мы с Касси придумали план, и он с высокой долей вероятности должен сработать». Диан потянулся ко мне рукой, но, опомнившись, опустил её обратно на кровать. «Дай мне неделю. Если за это время я не смогу вернуть тебе имя, свободу и возможность учиться открыто, то сам уйду из академии». «И твоей тайне ничего не будет мешать». «А если твои действия приведут к катастрофе?» «Спросила устала». «Тогда я сам организую твой побег. Помогу сменить имя, добуду документы о том, что ты отучилась три курса в Академии, и устрою твой якобы перевод в другое учебное заведение». «Да, на окраине, но зато ты останешься в Лердонии». Я смотрела на него внимательно, выжидающая. И Диан впервые на моей памяти выглядел настолько виноватым. «Но если этот вариант тебя не устроит, то я сам организую твой переход через границу», добавил он, хотя говорить этого явно не хотел. «Зачем тебе всё это?» – спросила с сомнением. «Для чего прикладывать столько усилий ради какой-то малознакомой девушки?» «Просто позволь мне помочь», – Диан произнесла с нажимом. «Чтобы принять решение, я должна... должен... должна... демоны... должна понимать твои мотивы». С этим разговором я уже начала путаться в собственных ролях. Принц же по какой-то причине говорить правду не хотел. Я уже достаточно изучила этого человека, чтобы понять по глазам. Сейчас он старается придумать достойную отговорку. «Ты мне нравишься», — сказал он наконец. «Я чувствую вину перед тобой. Хочу максимально её загладить». «Такой ответ тебя устроит?» «Устроит», — кивнула. «Значит, ты согласна на сделку?» — спросил осторожно. «Согласна», — ответила ему. «Как ни крути, а она для меня выгодна». Ден в один момент расслабился, а на его губах появилась лёгкая, но искренняя улыбка. «Вот и отлично». «Вытаскивай свой талмуд, прячь обратно в шкаф и давай пить чай». «Я пирожных принёс от нашего дворцового повара. Уверен, тебе понравится». Он извлёк из рюкзака коробочку со сладостями, поставил её на тумбочку и сам отправился готовить напитки. Я наблюдала за его действиями и на душе становилось спокойнее. Узел, сжимавший её весь вечер, постепенно начал ослабевать» а интуиция подсказала, что предложенный Дианом выход — самый правильный. И всё же я пока запрещала себе даже надеяться на успех затеи принца. Слишком уж она казалась сложной и рискованной, а вероятность победы и вовсе минимальная. Да, я могла настоять на том, чтобы он не лез в мою жизнь и оставил всё как есть, но, наверное, просто слишком устала прятаться. А ещё, пусть это глупо, Но мне хотелось верить в Ди. В глубинах души и в наивном сердце ещё жили чувства к нему. Именно они и заставили поддаться на уговоры и рискнуть. Возможно, его действительно заставили меня забыть. Но тогда так ли он виноват? Вот только перед глазами до сих пор стояла та гадкая картина, когда он целовал на лестнице какую-то блондинку, бросив, чтобы я приходила завтра. Уверена... Если бы не проклятие, которое почему-то сделало для меня исключение, Ден просто отмахнулся бы от этой старой истории, продолжил бы прыгать из постели в постель, и ему не было бы никакого дела до странностей и проблем соседа по комнате».